Глава девятая. Тимофей просыпается рано. Прибегает ко мне, забирается на кровать и расталкивает меня маленькими ладошками. «Мама! Мама, вставай!» «Ты чего так рано проснулся?» спрашиваю, потирая глаза. Ночью поспать почти не удалось. Сон пришел ближе к утру, поэтому сейчас чувствую себя разбитой. Глаза слепаются, голова туманная, а Тимофей по глазам, вижу, ждет ответов. Я вчера что-то писала. Точно записывала в айпад, но тот остался на столе, а я в комнате. Да и там пара предложений. Они точно не подходят для разговора с сыном. Ты обещала рассказать о папе? Словно в подтверждении моих мыслей говорит Тимофей. Может, сначала позавтракаем? Делаю попытку отложить разговор. Мама! возмущенно, Сейчас! Сглатываю. Сажусь на кровати. Подбираю под себя ноги. Размещаюсь в позе лотоса, и слова застревают в горле. Тимофей смотрит на меня так доверчиво, ждет, когда я ему расскажу о папе, а у меня ноль мыслей в голове. Полный ветер и абсолютное непонимание, что говорить. «А хочешь просто познакомиться?» — спрашиваю. «Почему-то кажется, что так будет легче. Пусть задаёт вопросы отцу». Макару не помешает объясниться перед сыном, сказать, почему нас бросил. Меня точнее. О сыне он понятия не имел. «А можно? Папа сказал, что хочет меня видеть?» «Сказал». Киваю. «Вчера приходил, когда тебя не было. Я позвоню ему, назначу встречу». Тимофей радостно хлопает в ладоши, а затем хмурится. «А где папа был раньше?» Неужели я и правда думала, что Тимофей не задаст этот вопрос мне? Я ведь уже говорила тебе, помнишь? Мы с тобой все это время жили в другой стране, далеко-далеко отсюда. «Мы поэтому приехали?» — спрашивает. «Чтобы быть с папой?» «Да». Я никогда прежде не врала своему сыну. Утаивала информацию об отце, да, но вранья старалась не допускать. Сейчас же не нахожу другого варианта. Мой ответ пресекает расспросы. Тимофей кивает и требует. «Звони папе, пусть приходит». Я выдыхаю с облегчением и встаю с кровати, чтобы приготовить сыну завтрак. Макару пока не звоню, но, когда вижу вопросительный взгляд Тимофея, беру за телефон. «Когда ты сможешь приехать?» Жму «Отправить» и откладываю телефон. Ставлю перед Тимофеем тарелку с блинчиками, вазочку с вареньем и слышу трели мс сообщения Могу прямо сейчас. Вдох, выдох. Сейчас точно не надо. «Это папа?» — спрашивает. «Ты уже позвонила?» «Приезжай сегодня в 12. Кафе «Рандом». «Позвонила», — говорю сыну. «Папа приедет сегодня в наше любимое кафе». «Сейчас!» «В обед. Пока ты позавтракаешь, и пойдем играть». Я оттягиваю время но когда бросаю взгляд на часы, стрелки показывают одиннадцать. Я купила сыну в комнату обычные часы, чтобы учить время. В доме, где мы жили раньше, такие были, а здесь пришлось покупать. Будем собираться?» Сын энергично кивает и вскакивает на ноги. «Сам справишься?» «Мама!» — говорит с укором, «Я уже взрослый!» Удивительно, что вчера он так спокойно ушел одеваться с Настей. Обычно он делает это сам и запрещает мне помогать. Я же пока пытаюсь привыкнуть к тому, что сын уже вырос. Иду собираться в свою комнату. Надеваю едва ли не первую попавшуюся одежду. Джинсы и свитер отлично подойдут для встречи с бывшим, чтобы Макар не подумал, что я одевалась ради него. Из дома выходим в попыхах. Я, как обычно, одевалась долго, а теперь спешу, чтобы прийти первой и ждать его, а не наоборот. Мне нужно пару минут за чашкой кофе. Посидеть помедитировать, прийти в себя. Я надеялась, что встреча отца и сына произойдет не так скоро, через неделю, а лучше месяц — второй. Когда выходим из подъезда, запоздала, думаю о том, что стоило выпить успокоительное. Оно в красной коробке осталось из-под обуви. Я из нее оборудовала аптечку. Там мои таблетки, которые я пью, чтобы успокоиться. Серебристый ланос ждет нас у входа, поэтому решаю не возвращаться. Справлюсь. Уткнусь в телефон на крайний случай и буду делать вид, что жутко занята. У меня получится. Приехать первыми мы с сыном не успеваем. Стоит нам зайти в наш любимый рандом, как Макар встает из-за столика и машет нам, привлекает внимание. Я киваю, сжимая ручку Тимофея крепче и иду к столу. Когда доходим, в руках Макара появляется большой букет цветов, который он мне протягивает. Отказаться при сыне я не могу. Беру его. Вдыхаю запах белых роз. Красивые зараза. И их много. Штук 50, не меньше. Следом Макар достает букет поменьше, со сладостями. Приседает и протягивает его Тимофею. «Я не из тех мамочек, которые дают ребенку конфеты только по праздникам. Если Тимофею хочется, могу купить шоколадку и слопать ее напополам с ним. И все равно он смотрит на букет так, словно видит букет из конфет впервые. Ручки маленькие тянет, и отбирает его у Макара. «Спасибо», Спасибо" — говорит на английском. Измайлов поднимает на меня растерянный взгляд. «Он Белингф», — поясняю. Макар кивает, возвращается взглядом к сыну, рассматривает. «А как тебя зовут?» «Я готова сквозь землю провалиться, не сказать ребенку имени его отца». «Макар?» «Меня Тимофей. Можешь называть Тим. Тимоши, не зови, мне не нравится». Важно добавляет сын. Макар с улыбкой кивает, встает и приглашает нас к столу. Я кладу букет на свободную часть дивана. Приземляюсь рядом и тяну за собой сына. «Неплохое здесь заведение», замечает Макар. «Я подумал, что рандом — это случайное название, а здесь все серьезно. «Тебе тоже принесли кубики». — хохочет Тимофей. — И что выпало? — Морковный торт и цитрусовый чай. — Вкусно? — спрашивает Тим, с интересом заглядывая в чашку к Макару. — Терпеть не могу цитрусы, — признается Измайлов. — И я, — отвечает сын. — Мандарины только люблю, но в чае их ведь нет? — Нет. Это кафе мы с сыном нашли случайно. Оно маленькое и незаметное. Крошечную вывеску практически не видно с проезжей части. Мы гуляли, когда нашли его. Начался дождь, и сын потащил меня сюда. Официант принес разноцветные кубики и меню. Красные для напитков, желтые для завтраков, синие для обедов и так далее. Мы бросали кости. Какая цифра выпадет, то и принесет официант. Перебросить кости можно было максимум три раза. «Рандом» — не случайное название. Выбрать что-то из меню просто так нельзя. Поначалу я отнеслась к кафе скептически. Ограниченность в выборе слегка пугала. Но особого выхода у нас не было. На улице шел дождь, да и Тимофею такая идея нравилась. Мы остались. Мне выпал апельсиновый капучино и меринговый торт, а сыну чай с малиной и шоколадный рулет. Теперь мы периодически приходим сюда, балуем себя новинками и радуемся, когда выпадают желаемые блюда. «Мы с мамой часто сюда приходим». — хвастается Тимофей, когда мы были здесь, кажется, раза три. «Ты теперь будешь приходить с нами?» Тимофей безумолку рассказывает о садике, о жизни в Америке, о друзьях, с которыми пришлось на время прекратить общение. «С Джулией я до сих пор общаюсь. Мама звонит ее маме, Хелен, и мы можем немного поговорить». «Скучаешь?» «Очень», — деловито говорит сын. «Мы должны были пожениться, когда я вырасту». Макар смеется, и я тоже не могу сдержать улыбки. «Я серьёзно!» — ворчит Тимофей. «Она мне нравилась! Была самой нормальной девочкой в детском саду!» «Ты обязательно найдешь невесту в школе!» — успокаивает его Макар. «Такую же, как Джулия». «Второй такой нет!» — расстроенно вздыхает Тимофей. «Тебе совсем здесь не нравится?» «Нравится!» — сын бодро улыбается. «Здесь у меня тоже есть друзья, а теперь и ты есть». Примерно через полчаса такой болтовни Макару знает о сыне многое. То, что ему дома скучно, что он не любит учиться считать и что совсем не хочет в школу, он и так умный. Все это время сын не дает Измайлову вставить и слово. Трещит безумолку, активно жестикулирует руками, хмурится, смеется, морщится. Он вообще очень способный ребенок. В детском саду состоял в театральной группе, Ни одно выступление не обходилось без Тимофея, особенно если нужно сыграть какого-нибудь монарха. Об этом он, конечно же, рассказывает отцу. Сам почти ничего не спрашивает. Но это и не удивительно. Тимофей любит быть в центре внимания. А здесь целый отец, который выявил желание с ним увидеться. И слушает его внимательно, поддерживает. Хотя я переживала, что у них не служит сообщения, что Макару станет скучно. Я вообще на ровном месте нервничала, хотя почти с первой минуты стало понятно, что отец и сын будут неразлучны. У них какое-то стопроцентное совпадение, что ли. Удивительно даже. «А можно мне поиграть в комнате? Я ненадолго», просит Тимофей, когда ему надоедает разговаривать. «Я поначалу теряюсь, потому что не рассчитывала остаться наедине с Макаром». «Наверное...» — бормочу. «Да, можно. Иди». Сын отодвигает тарелку с грушевым пирожным, которое ему не понравилось, и слезает со стула, чтобы пойти в игровую комнату. Он вернется минут через десять. На дольше его никогда не хватает. Но я ощущаю дискомфорт. Наверное, потому что кофе я выпила, десерт съела и самосообщение в телефоне проверила. Заняться мне нечем. Приходится делать вид, что мне безумно интересно едва оживленная проезжая часть за окном. Оля. Ну вот. Даже машинами полюбоваться не дал. «Тот миллион, который ты отправил...» — начинаю. Говорить о деньгах не хотела и не планировала, но понимаю, что нужно сказать. Миллион — не та сумма, которую можно не заметить, не те деньги, которые можно проигнорировать. «Это не алименты». «Просто так», — поясняет. «Просто так я не возьму», — возражаю. Я в состоянии обеспечить сына, и мне не нужны твои деньги. Прозвучало на самом деле ужасно. Я хотела поблагодарить, а вышла, что пытаюсь швырнуть денег обратно. В смысле, давай в счет элементов. Квартира, в которой ты живешь, это съемная или моя? Отец купил давно еще, но я в ней практически не жила. Когда продам дом в штатах, куплю здесь большую квартиру или дом. Я пока не решила. В Штатах в доме было прекрасно, а здесь все иначе. Квартира безопаснее. У меня есть большой дом недалеко от района, в котором ты сейчас живешь. Я купил его первым, но потом сменил на квартиру ближе к центру. Мне к работе недалеко и к детскому саду. Дорога не занимает большую часть времени. Я это к чему? Вы можете туда переехать. Спасибо, но нет. Не хочу переезжать с сыном по несколько раз за короткий промежуток времени. На постоянно. Если дом понравится, я оформлю на тебя дарственную. Мне определенно не хватает чашки кофе, за которой я смогу укрыться. Дарственная на дом, миллион рублей на счет, общение с сыном — неплохо для вчерашнего холостяка, не подозревающего о существовании еще одного ребенка. Не думаю, что это взвешенное решение. Я принял его еще вчера, поэтому и спросил о квартире. Не отказывайся. Это меньшее, что я могу сделать. Ты хочешь подарить нам с сыном дом, верно? Да. А если я буду жить в нем не одна? Не знаю, зачем вообще об этом спрашиваю. Идею получить от Макара в подарок дом отметаю сразу. Это будет твой дом. Измайлов говорит это спокойно, а у самого челюсти сжаты и взгляд потемневший, недовольный. Неприятно ему знать, что у меня кто-то есть, и я могу изъявить желание жить с ним в одном доме. Мне даже смешно становится от его реакции. Смешно и больно. Потому что он все еще что-то чувствует. И я чувствую. Но предательство прощать не хочу. Если тебе так не терпится избавиться от недвижки, подари ее сыну. Я в нем жить не буду. Я отворачиваюсь к окну. Разговор заходит в тупик. Я бы хотел видеться с сыном ежедневно, пока у меня есть такая возможность. Я замираю. Вот этого я и боялась. Что Макар плотно поселится в жизни Тимофея, а потом у него не хватит на него времени. Что значит, пока есть возможность? У меня сейчас свободный график, операций мало, они распределены по всем врачам клиники, но после рекламной кампании мы будем загружены по полной. Я не смогу забирать сына ежедневно. «Может, не стоит начинать?» — спрашиваю. «Определи график, который сможешь поддерживать постоянно и точно. Вряд ли Тимофею понравится, если ты сначала будешь уделять ему время каждый день, а затем пропадешь на неделю. Для него это стресс и сомнения. Вдруг ты его бросил?» «Я никогда его не брошу». «Он этого не знает. У него шесть лет не было отца». «Не по моей вине». Я вздыхаю. Понятия не имею, как с ним общаться, потому что прямо сейчас мне хочется встать, забрать сына из игровой и сказать, что видеться с ребенком он будет по моим правилам. Останавливает только то, что он прав. В отсутствии у нашего ребенка отца виновата, и я тоже. График все же выбери нормальный. Один-два раза в неделю будет достаточно. И как быть с твоим вторым сыном? Тимофею нужно сказать, что у него есть брат-ровесник.